Его глупая шутка вызвала смех остальных детей. Во время этого разговора вернулись ещё 10 мальчиков, и все они поочерёдно подходили отдавать отчёт в своём заработке. К двум наказанным прибавилось ещё трое. У них совсем ничего не было собрано. Вот пятеро негодяев. которые обворовывают и грабят меня, жарау карафоли. Вот что значит быть добрым. Чем я буду платить за прекрасное мясо и вкусную картошку, которыми я вас кормлю, если вы не будете работать? А? Но вам лень работать, поршивцы. Вам хочется развлекаться. lambda следовало плакать, чтобы враж жаловить людей, а вы предпочитаете смеяться и играть друг с другом, снимайте ковски. Рикардо держал плётку в руке. Опятеро наказанных выстроились перед ним в ряд. "Все ведь знаешь, Рикардо", обратился к нему графоли. Что эти наказания ужасны, терзают моё сердце. И потому я не люблю на них смотреть. Но помни, что я всё слышу и по звуку могу судить о силе твоих ударов. Устарайся ну, изо всех сил, мой миленький, ты ведь зарабатываешь свой хлеб. Он отвернулся к печке, сделав вид, что не в силах смотреть на происходящее. События всеми я стоял прижавшись в углу и дрожал от возмущения и страха. И этот человек будет моим хозяином, если я не принесу ему назначенных 30 или 40 су. Мне тоже придётся подставлять спину под удар плётки. Теперь я понял, отчего мать так спокойно говорила о смерти и даже ждал её как освобождение. При первом ударе плётки слёзы брызнули у меня из глаз. Я думал, что обо мне забыли, но я ошибался. Граф Оли украдкой наблюдал за мной. Вот ребёнок с добрым сердцем, сказал он, указывая на меня пальцем. Он не похож на вас, разбойники. Вы смеётесь над несчастьем ваших товарищей, над моим огорчением тоже. Если он станет вашим товарищем, то может служить вам примером. слов встанет вашим товарищам я задрожал с головы до ног после второго удара послышался жалобный стон а после третьего душераздирающий крик зарафоли поднял руку рикардо остановился я решил что он хочет их простить наделы слов в синеобращении Ты знаешь, как действуют на мои нервы твои крики. Кротко произнёс горафоли, обращаясь к своей жертве. Лёдко дерёт твою кожу, а твой вопль раздирает моё сердце. Предупреждаю тебя, что за каждый новый крик Ты получишь лишний удар и сам будешь в этом виноват. Подумай ведь, я могу заболеть от огорчения. И если у тебя есть хоть капля привязанности или благодарности ко мне, ты не станешь рать. Рикардо начиная. Рикардо поднял руку и плётка заходила по спине несчастного